Глава 8 Французский язык. К назначенному часу Владимир приехал в дом, нанимаемый Климом Сидоровичем. Дом этот был деревянный, как все почти домы в Ромнах, и находился на обсаженной деревьями Полтавской улице. Двор тесно застроен был флегелями и небольшими домиками, которые все занимались приезжими, между тем как хозяин с женою и старшей дочерью помещался в чулане, получавшим свет со двора из открытых дверей. Двое младших детей хозяина вместе с челядью проводили целый день на дворе или за воротами. Ночью же или во время дождя детей брали в сени, бывшие перед чуланом, а челядь искала себе приюта, где хотела. Во время ярманки в Ромнах бывает общее переселение всех жителей. Большая часть хозяев отдают в наймы домы свои приезжим, сами же переселяются в какой-нибудь уголок где проживают кое-как в продолжении целой ярманки. Даже те из них, которым состояние позволяет не отдавать в наймы домов своих, мало ими в это время пользуются, ибо к ним наезжает столько родственников, друзей и гостей, что самим бывает тесно в собственных домах. Хозяева, у которых жил Клим Сидорович, были ему сродни, и, несмотря на их незнатность и недостаточное состояние, он не отказывался от этого родства потому что, пользуясь он им, останавливался в их доме. Клим Сидорович, хотя был богат, однако любил сберечь копейку, особливо, когда можно было это сделать, сохраняя приличие. Родственники его, кроме дома и нескольких душ дворовых людей, не имели никакого состояния. Бедные люди эти целый год должны были жить тем, что приобретали отдачу в наймы дома своего. Но Клим Сидорович и Марфа Петровна не обращали никакого на то внимания. Они обыкновенно приезжали в Ромны в самом начале ярманки, спеша занять ту часть дома, которая окнами была на улицу и потому стоила дороже всех прочих. А добрые хозяева по простодушию своему не только не смели на то жаловаться, но должны были напротив того радоваться посещению таких знатных родственников. Стол уже был накрыт в первой комнате от синей, когда приехал Блистовский. Клим Сидорович встретил его тут, переодетый уже во фраг, и повел тотчас во вторую комнату. Там ожидала их разряженная Марфа Петровна, сидя на софе за большим столом, на котором расставлены были разного рода закуски и несколько стеклянных графинов с разноцветными водками, или, лучше сказать, спиртами. Она приветствовала Владимира, привстав немного с Софы и, посадив его подле себя, начала потчевать закускою и водкою. Марфа Петровна была женщина лет сорока высокая и дородная, сохранившая несколько остатков прежней красоты своей. Черные быстрые глаза ее еще не совсем лишились прежнего своего блеска, и пунцовая тока на темных волосах очень была ей к лицу хотя белые на ней перья сделались почти серыми от роменской пыли и хотя вообще наряд ее не соответствовал ни времени года, ни обеденной паре. Живой румянец, на щеках ее игравший, очень ее молодил, особливо в глазах Блистовского, который не тотчас заметил, что свежий цвет лица ее был действием китайских румян. Правда, что недостаток передних зубов немного мог бы нарушить тайны ее лет, ибо за неимением в Малороссии ни сосротов, ни геспинов некому было он и вставить. Но Марфа Петровна умела как-то залепливать воском сие опустошение неумолимого времени, которые посему и ускользнули от внимания Блистовского. «А мои барышни еще не воротились из лавок», — сказала Марфа Петровна наречием, она сильно отзывалась благословенной Украиною. «Как зайдут к мадам Дюлу, так ради просидеть там целый день. Клим Сидорович, пошлите-ка хвыльку сказать барышням, что пора обедать». «Уж побежал, Петька!» «Говорю вам, чтоб пошел хвылька!» — скричала Марфа Петровна, нахмурив брови и бросив строгий взгляд на мужа. «Покорно прошу выкушить водки!» — продолжала она, обратясь к Блистовскому с веселой улыбкой. Не угодно ли настойки Трофимовского, она очень полезна для здоровья. Между тем, как Блистовский откланивался от настойки, раздался шум в передней комнате, и он услышал женский голос, кричавший громко: "Фуа! Фуа! Кесе, кесе, кесела! Кесе, кесе, кесела!" Владимир не знал, что и думать, но Дюндик, потирая с довольным видом руки и мигая одним глазом в ту сторону, откуда слышен был голос, сказал ему: «Ну, не говорил ли я вам, что мои барышни не на шаг без французского языка?» «Вот только что вошли в комнату, а уж и задребезжали. Вера Климовна, Софья Климовна, да войдите же к нам!» Двери растворилась, и влетели в комнату две девушки в соломенных шляпках, с обои красивые и одетые совершенно по предпоследнему номеру московского дамского журнала. Владимиру накануне случайно попался на глаза этот номер, Когда, проезжая через небольшой городок, он зашел к почтовому экспедитору, который по обыкновению многих из сих господ сам прочитывал журналы и газеты прежде, нежели отсылал их к нетерпеливо ожидающим подписчикам. Владимир встал и поклонился барышням, а Клим Сидорович счел обязанностью рекомендовать ему своих дочерей. «Вот это мои дочери», — сказал он Вера и Софья Климовна, — «прошу их любить и жаловать». «Ну, дети, рекомендую вам Владимира Александровича, господина ротмистра гвардии, который приехал из Петербурга и очень рад, что с вами может поговорить по-французски». Владимир поклонился и не успел еще выговорить ни слова, как обе барышни обратились к нему, говоря на перерыв что-то такое, чего он никак разобрать не мог, несмотря на всевозможное напряжение внимания. То казалось ему, что некоторые звуки имели отдаленное сходство с французским, то опять слышались ему такие слова, которые, по его мнению, не могли принадлежать ни одному из европейских языков. Не понимая ничего, он пришел в замешательство, закраснелся и, наконец, отвечал «Извините, сударыня, я ничего не понимаю». «Так вы не говорите по-французски», сказали барышни с видом сожаления и удивления. «А батюшка сказывал, что вы только что приехали из Петербурга и любите французский язык». Блистовский так поражен был сим ним неожиданным упреком, что не отвечал ни слова. Между тем слуга пришел повестить, что подано кушанье, и тем прекратил разговор барышень, который Владимиру ежеминутно становился тягостнее. Прежде нежели пошли обедать, Клим Сидорович и супруга его опять стали просить Владимира выкушать водки, подавая сами тому пример. Чтобы избавиться от подчивания, он решился выпить полрюмки из того графина, которым пользовалась Марфа Петровна. Но проглотив немного, он чуть было не задохнулся, так она была крепка. Владимир подал руку хозяйке, и все отправились к обеду. Выходя в другую комнату, Владимир нечаянно оглянулся И крайне удивился, увидев, что барышни подошли к столику и, как ни в чем не бывало, налили себе понемногу той же самой водки и выпили ее, даже не поморщившись. Обед был довольно продолжителен, и кушанье подавали много, довольно хорошо изготовленного, но Владимир почти ничего не мог есть. Густая черная пыль проникала сквозь закрытые окна, и ее поневоле должно было глотать вместе с кушаньем продолжение обеда барышни несколько раз начинали разговаривать между собою на том неизвестном языке которому и перед тем уже удивлялся Блистовский. когда встали из-за стола владимир успевший познакомиться покороче с семейством дюндика принял намерение расспросить поподробнее о неизвестном языке как скоро можно будет сделать это без нескромности случае тотчас к тому представился софья климовна смотря в окошко на проходящих, вдруг закричала. «Фуа! Фуа! поди пожалуйста, сюда!» «Позвольте узнать», — подхватил Блистовский. «Что такое значит «фуа»?» «Фуа?» — отвечала Софья Климовна, взглянув на него с удивлением. «Фуа — это имя сестрицы». «Да сестрицу вашу ведь зовут Верую». «Конечно, так», — сказала улыбнувшись Софья. «Имя ее по-русски — Вера, но по-французски зовут ее Фуа». «У нас в Петербурге Вера». «Женское имя, и по-французски называется Вера». «Напрасно!» — скричала Софья с торжествующим видом. «Я могла бы вам показать в лексиконе Мусье Татищева, что Вера по-французски фуа!» «Позвольте же вам сделать еще один вопрос. Перед обедом я слышал одно выражение, хотя для меня непонятное, но которое осталось у меня твердо в памяти. Что значит «киссе-киссе-киселя»? Вы не знаете, что значит «киссе-киссе-киселя»? «Быть не может! Вы шутите, Владимир Александрович?» «Клянусь честью, что не понимаю!» «Ну! Кесе, кесе, кеселя!» «Значит, на французском языке. Что такое?» «А-а-а! Кес, кесе, кеселя!» «Кес, кесе, кеселя!» В переводе с французского «что это? Что такое?» «Теперь я понимаю!» Владимир прекратил тут расспросы свои относительно неизвестного языка и, вслушиваясь внимательнее в разговоры барышень, действительно заметил, что они говорят по-французски, но притом так странно выговаривают и такие необыкновенные употребляют слова и выражения, что без большой привычки понять их никак невозможно. Это не подало ему выгодного мнения об учителе, получающем 400 рублей ежегодного жалования, кроме харчей и подарков, но он воздержался от всяких на этот счет замечаний, и потому семейство Клима Сидоровича осталось в твердой уверенности, что Блистовский не знает французского языка. Незнание это было между ними предметом разговоров, когда он их оставил. И Клим Сидорович долго рассуждал с дочерьми о выгодах данного им воспитания и о предусмотрительности своей, заставившей его нанять такого хорошего для них учителя. «Вы видите, любезные дети, — говорил он, — что и в самом Петербурге не всем удается получить такое воспитание, каким вы пользовались, да и не у всех, правда, бывают такие рачительные родители, как у вас. Вот, например, Блистовский. Ну, чем он не молодец? Богат, умён, собой увиден и гвардии капитан, а по-французски-то ни слова, а это не безделица». «Вот когда вы, даст бог, поедете в Петербург, так с вашим воспитанием вас, верно, тотчас возьмут ко двору». «Дай бог, батюшка», — отвечали барышни. «Жаль, однако, что Блистовский не знает по-французски. Он так мил, так любезен». «Однако вы при нем-то не очень болтаете по-французски», — сказал Дюндик. «Ведь ему не весело вас слушать, когда он сам ничего не понимает. А поберечь-то его надобно. Недаром он сегодня так посматривал на веру. Ну...» Если он даст бог, только заикнется про нее, так я обеими руками ее отдам. «Да я уж и говорила, — скричала Марфа Петровна, — что стыдно было бы упустить эдакого жениха. Что за беда, что он не говорит по-французски? Ведь и мы с тобой ничего не понимаем. А от оттого, слава богу, не хуже других. Смотри же, Вера, держи ухо востро. А ты, Софья, при случае выхваляй сестрицу, ведь она старшая, ей прежде должно выйти замуж. Не бойся». «И до себя очередь дойдет. Блистовский будет сегодня вечеру в собрании, будь же с ним поласковее, Вера. Да зашнуруйся покрепче, слышишь ли?» «Слушаю, матушка». Вера Климовна посмотрела с довольным видом в зеркало, а Софья потупила глаза и вздохнула. На этот раз она внутренне жалела, что была моложе сестры своей. Собрание, о коих упоминала Марфа Петровна, в ромнах, Во время ярманки бывают каждый вечер в довольно пространном доме, выстроенном на ярмарочной или по-тамошнему на ярмарковой площади. Там собирается дворянство, платя за вход умеренную цену. Одни играют в коммерческие игры, другие проводят время в танцах, а охотники до ужинов там ужинают более или менее хорошо, смотря по искусству повара, который на то время откупает право угощать посетителей. собрание сии бывают иногда весьма многолюдны, иногда же так пусты, что подрядчик разоряется от малого числа гостей. Замечательно при том, что последнее случается не от того, чтобы приезжие в иной год менее имели охоты ездить в собрание, нежели в другой. Нет. Добрых жителей Малороссии, равно как и вообще провинций наших, нельзя винить в недостатке собеседливости, и большая часть барынь и барышень, имеющих привычку приезжать на ярмарку, Вздыхают по роменским собраниям, как дети вздыхают по игрушкам, ибо тут представляется им почти единственный случай потанцевать, повеселиться и показаться в свете. Тут же нередко кладутся первые основания супружеских союзов, и это также для многих не последним служит побуждением к посещению собраний. Но при всем том, в ромнах существует или, по крайней мере, в то время существовал странный предрассудок, что никто не хотел приезжать первый на бал, считая это как бы унизительным. Многие, приехав в собрание и видя, что никого еще нет, спешили домой, скрипясь сердцем. Итак так в ромнах, несмотря на пламенное желание всех, могли быть собрания в двух только случаях. Если судьба благоприятствовала публике таким образом, что несколько корец съезжалось случайно в одно время, или же если какое-нибудь семейство приехав наперед, так сказать, жертвовала собою и оставалась ожидать других. Тот год, когда Владимир находился на ярмарке, был год счастливый, ибо давно уже собрания не бывали так многолюдны, и потому, прибыв туда, он нашел все комнаты полными гостей, и семейство Дюндика уже было там. Не нужно уверять читателей, что барышни с живым усердием выполняли приказания, данные им матушкою. Вера Климовна всячески старалась понравиться Владимиру и даже довольно в том успела. Такого молодого человека, еще не занятого другим предметом, не тронет внимательность молодой красивой девушки. Даже странное лепетание барышень на языке, который считали они французским, возбуждало в Блистовском не смех, а сожаление. И он долго размышлял о том, каким бы образом открыть им глаза, не огорчая их самолюбие. Софья Климовна с своей стороны также исполняла добросовестно поручение матери, и всякие наблюдающие искусства, с каким выхваляла она добрый нрав и хорошие качества сестры, легко мог заключить, что она не в первый уже раз исполняет подобные поручения. В продолжении бала подошел к Блистовскому один полтавский помещик, познакомившийся с ним в лавках и находившийся с женой своей в собрании. Случайно заговорили они между собою по-французски, и Владимир в жару разговора сначала и не заметил, что дочери Дюндика стояли за ним и слушали его с удивлением. Оглянувшись и увидев сердитые взгляды, бросаемые на него Веру и Софьею, Владимир подошел было к ним, чтобы объясниться, но они обе отвернулись от него и во весь вечер явно убегали всякого с ним разговора. Он заметил также, что они очень жарко разговаривали с отцом, который, немного погодя, приблизился к нему и сказал с обыкновенную своей улыбкою. «Мои барышни на вас сердится Владимир Александрович, за то, что вы так над ними подшутили. Эк и проказник, притворяется, будто ни слова не понимает, а с другими разговаривать не хуже моего Сафроныча. Но не беспокойтесь, я опять вас помирю». «Лину с честью, что я и не думал подшучивать над дочерьми вашими», отвечал Владимир, досадуя, что его в том подозревают. «Я действительно ничего не понимал», продолжал он. «И если угодно, докажу вам, почему». «Хорошо, хорошо. Увидим, когда завтра к нам, пожалуйте». Прервал его дюндик, все улыбаясь, а вера моя не на шутку на вас рассердилась. «Да и с Марфой Петровной вы не скоро разделаетесь!» Дюндик отошел от него, грозя ему умильно пальцем, и Владимир, раздосадованный таким на него подозрением, вскоре потом оставил собрание и возвратился домой.